«Почти готово, Пайкс!» Пайкс оторвал взгляд от стола. «Да, сэр!» «Отличная работа!» «Даром хлеб не едим, мистер Стандаль», – тихо ответил Пайкс. Приподняв упругое века робота, он вставил стеклянное глазное яблоко и ловко прикрепил к нему каучуковые мышцы. «Так…» «Вылитый мистер Гарретт!» «А что мне с ним делать, сэр?»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 Ну, Пайкс, теперь разошлем оставшиеся приглашения на сегодняшний вечер. Полагаю, будет весело, как вы думаете. Учитывая, что мы ждали 20 лет, даже очень весело. Они подмигнули друг другу. Ровно 7. Стендаль взглянул на часы Теперь уж недолго. Он сидел в кресле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 чем Ченни. Лучше того другого старинного актера, как его, Карлов кажется, гораздо лучше, а Люгоси — никакого сравнения. Пайкс — единственный, неподражаемый. И что же? Его ограбили, отняли право на выдумку и некуда податься, не перед кем лицедействовать, запретили играть даже перед зеркалом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 — Немного вина? Нет, — Нет-нет, благодарю. — Что тут происходит? Где предел падения человека? — Убедитесь сами, мистер Гарретт. — Разврат, — сказал Гарретт. — Самый гнусный, — подтвердил Стендаль. Где-то завизжала женщина, подбежала мисс Поуп, бледная как сыр. — Что сейчас случилось? Какой ужас! На моих глазах!